Но произошло невероятное. Япония буквально взорвалась протестом. Парламент требовал отставки премьера Кисси, предлагавшего заключить договор о совместной безопасности с Соединенными Штатами. По всей стране шли демонстрации протеста против приезда Эйзенхауэра. Когда пресс-секретарь президента Джим Хеггерти Приехал в Токио с передовой группой готовить визит Эйзенхауэра. его машину окружили разъяренные толпы японцев. Они скандировали «Мы не любим Айка! Вспомни Хиросиму!» «Айк не спасет Киси!» «Катись к черту, Айк! Уберите ваши базы!» Полиция оказалась бессильной. Разбушевавшаяся толпа помяла крышу автомобиля и выбила стекла. Хегерти не потерял самообладание. Он спокойно сидел, покуривая сигарету, и делал вид, что увлечен фотосъемкой разбушевавшейся толпы. Но вызволять его пришлось с помощью американского вертолета. Газета «Правда» писала, что это только генеральная репетиция к предстоящей встрече президента. Премьер-министр Кисси пообещал послать 27 тысяч полицейских, чтобы очистить столицу от хулиганов. Но демонстрации продолжались. Во время одной из них, когда толпа прорывалась к парламенту, была насмерть растоптана женщина. Тем не менее, американский посол Маккарти настаивал на визите. «Беспорядки улягутся», — утверждал он. Но Ален Далес не был уверен в этом. Больше всего он опасался нападения самоубийцками Кадзе. В конце концов, Гудпастор позвонил из Манилы в Токио и прямо спросил американского посла. «Вы уверены, что не произойдет беспорядка? Вы готовы рискнуть своей карьерой?» Первым сдался Кисси. 16 июня он отменил приглашение Эзенхауэру и подал в отставку. Устраивали все эти беспорядки не злокозненные коммунисты, а социал-демократы и либералы. И били японского премьера по заднице не левые, а правые националисты. Но, вернувшись в Америку, Эйзенхауэр совершил явный промах, заявив, что срыв его визита в Японию — дело рук коммунистов. «Мы в США», — сказал он, — «не должны впадать в ошибку» виня себя за то, что делают коммунисты. В конце концов, коммунисты всегда будут действовать как коммунисты. А Это позволило Хрущеву надувать щеки, хотя никакого отношения к массовым выступлениям в Японии Советский Союз не имел. Газета, правда, писала, что президент США терпит одно фиаско за другим. 3 июня 1960 года Валериан Александрович Зорин, возглавлявший советскую делегацию на переговорах в Комитете 10 государств по разоружению, выехал в Женеву. Худой, низкого роста, с костлявым лицом, на котором выделялся крупный крючковатый нос, Зорин, когда улыбался, походил на Мефистофеля. Но его внешность была обманчива. Он никогда не повышал голоса на подчиненных. Самое страшное ругательство, которое можно было от него услышать, «Какой вы чудак-человек, право!» Это означало, что он действительно сердится. Его неизменно всегда и всюду сопровождала жена, Мария Павна, маленькая хрупкая женщина, которая стойко, без слов, переносила все злоключения мужа и очень переживала за него. Едут они вдвоем в машине, на заднем сиденье, крепко взявшись за руки, впереди шофер и переводчик, молчат. Зорин думает о чем-то своем. Эхихе, Мария Пална, неожиданно вздыхает он. Эхихе, Валериан Александрович, тотчас отзовется она. И дальше опять молчание. Много позднее Зорин жаловался, что всю свою жизнь исполнял одни лишь тягостные поручения. Он был советским послом в Чехословакии.